Разговор с Катей о выборе специальности. Катя. У меня начался новый семинар в университете. Но учёбу я стараюсь сейчас много времени не тратить. Продолжаю ходить, помогать хирургам в хирургическом отделении. Я уже меньше волнуюсь на операциях. Научилась делать ЭКГ и брать кровь из вены. Помогаю сёстрам делать уколы и ставить капельницы. Меня беспокоит то, что мне уже много лет, а на текущий момент я не работаю. Устраиваться на работу в офис я сейчас не могу. Пойти работать медсестрой смогу только через год. Сейчас я живу на то, что заработала за предыдущие 2 года. Однако понимание того, как я смогу выкручиваться в финансовом плане ещё 6 лет, у меня отсутствует, и этот вопрос меня тревожит. Литвак. Навык у тебя не пропал. пойдёшь, там поработаешь ещё раз. И восстановишься временно, продолжай. Катя. Этот вопрос меня тяготит ещё и потому, что я в Москве 16 лет обеспечиваю сама себя и прекрасно помню, чего мне стоили все мои работы по продаже книг в электричках, продуктов в магазинах, круглосуточная работа в корпорациях и так далее. Поэтому меня до сих пор мучит вопрос, правильно ли я сделала, что пошла в медицину. Литвак. Теперь уже нечего думать. Это раньше надо было думать. Но ты в тревоге, а тревога это профилактическое переживание горя. Она себе прогнозирует, что она не сможет зарабатывать. И когда она будет жутко тревожна, растеряна, тогда такой момент и наступит. Но надо, чтобы она была уверена в завтрашнем дне. А Иисус Христос что говорил? Заботьте о сегодняшнем дне, а завтрашний день сам о себе позаботится. Главное надо что-то начать делать, а деньги будут. Я правда не знаю как, но я уверен. Если не будешь тревожиться. А если будешь тревожиться, то тогда вся в себя будешь погружена и будешь упускать моменты. Но пока есть деньги, нормально. Катя, нормально, ещё на несколько лет хватит. Литвак. Ну так и что ты мучишься? Ты в себе уверена? А уже через несколько лет и как врач начнёшь хорошо зарабатывать. Она нормально учится, она даже на студенческие тусовки не ходит, а ходит в клинику и овладевает работой медсестры. Катя и санитаркой работаю, в Литвак. Не волнуйся, я знаю, тебе придется и санитаркой, и медсестрой работать, а потом профессором будешь. А что делать? Вот у нас тяжелый больной, надо его носить на носилках. Ничего, до самого последнего дня санитаром работал. Причем с моим другом, тоже как и я, доктором наук брались за насилки и несли. Потом к тебе же будут приходиться не тарки, их же надо учить перестелать тяжело больного. Вы знаете, как тяжело больного перестелать? Это же целое дело, если не знаешь. Но я вам подскажу. Все какие-то медицинские знания должны иметь. Итак, если у вас есть тяжело больной, надо его повернуть на бок, простынку скрутить в трубочку. Раскручиваешь её под спину и только потом кладёшь больного на спину и разворачиваешь простыню на всю постель. Это же надо знать. Это не трудно, но надо знать. Почему руководитель должен знать все работы? Если он всё знает, то он не зависит от своих подчинённых. Меня однажды фельдшер на вшивость проверял. Говорит: "Не могу вену попасть". А я пошёл и попал. Но потом спросил: "А зачем ты тогда здесь мне нужен?" Больше меня навшивость не проверяли, так что ты правильно работаешь. Все низовые работы нужно знать, Катя. Пока для себя решила, что еще год я могу позволить себе наслаждаться жизнью, поучаствовав в реалити-шоу в больнице. Может быть, в течение этого времени что-то в моей голове приснится. Литвак, это уже разумная мысль, но жесткие сроки абсолютно ни к чему. А если надо будет год и два месяца? Катя, ничего, значит, ещё потину время. Но у меня есть ещё проблема. Меня несколько беспокоит проблема со сном. У меня уже в течение 2 лет бессонница. Я периодически не могу уснуть. Это началось ещё во время моей работы в корпорации, и, скорее всего, это было связано с тем, что я не осознавала свои психические процессы. То есть я не понимала, что творится и почему. Медикаменты я не принимала, но на текущий момент я не понимаю, как с этой проблемой справиться. Литвак. Проблема решается очень легко. Сон это функция какая? Автоматическая или сознательная? Катя. Автоматическая. Литвак. Автоматическая значит, пока ты хочешь заснуть, ты не заснёшь. Тогда используй бессонницу для проведения упражнений для мышц лица. Они так построены, чтобы человек расслабился. И не заметишь, как заснёшь. Заодно попражняешь мышцы лица. Или другой вариант. Перед сном надо вспоминать свои прошлые удачи, тоже быстро заснёшь. Почему? Потому что настроение будет повышаться. А заставлять себя спать бесполезно. Как говорила Ирина Зелёная, надо считать до 3, максимум до 4. И помни, раз ты в постели лежишь, значит, ты заснёшь. Я у своих же учеников учусь. У меня был один пациент, у которого было много женщин, и он тоже страдал бессонницей. Я ему и посоветовал: "Вспоминай всё своё прошлое, как у тебя с женщинами было". Он: "С какой-то были отношения не очень, а с другой хорошие". Я: "Вспоминай тех, с которыми тебе было хорошо". И вот он в постели перебирает все свои два десятка женщин и где-то на пятый-шестой уже засыпает. Можно, конечно, еще что-то другое вспоминать, но думать надо только об успехах и удаче. Обычно как происходит: когда ты тревожишься и боишься, что будет плохо, начинаешь вспоминать плохое и потом прогнозировать себе плохое, и, конечно, можешь всю ночь не спать. Но сна творных лучше не принимать, потому что к ним же привыкаешь, потом только хуже будет. Так что у тебя куча приемов, какой нибудь тебе подойдет. только обязательно с хорошим воспоминанием. А хорошим вспоминай, и ты будешь спать. Эта проблема практически у всех нас решалась, кто приходил к нам с бессонницей. А потом у тебя будут реальные успехи. Тебя же сейчас уже пускают на операции ассистировать. И что-то оперировать уже дают? Катя, нет, я пока только держу инструменты, но а что-то дают, зашивать могу. Литвак. Да, это врачебная манипуляция, не сестринская. Но они же тоже понимают, что после четвёртого курса тебе могут уже давать оперировать, потому что уже начинается врачебная практика. Не сразу же осваивается хирургическая техника. Но что делать, если ты поздно поступила? Катя, и ещё один вопрос. Как мне научиться думать и думать быстро? Литвак, думать быстро? Надо тренировать мышление. Возьми логику Там есть логические задачи. Начинай их решать. А когда начнёшь быстро думать, тогда точно будешь спать спокойно. Кстати, вы можете лечить заикание? Хорошо. Я предлагаю тем, кто заикается, не отказываться от речи и понять, какую пользу приносит человеку заикание. Какую пользу? А врагов у заики нет. Вы понимаете, что с заикой плохие люди не встречаются. И вдобавок, чуть-чуть заикания можно немножко оставить. Когда ты беседуешь с человеком, чуть-чуть заикайся, вроде не можешь подобрать слово, и твой собеседник тебе сам подберёт слово. Он подберёт ту мысль, которая у него возникла. Так можно будет проникнуть в его мысли. Вот как заикание можно использовать. Я знал одного мальчика, который заикался до невозможности. Ему тогда было 7 лет. Недавно встретились оратор. А до этого его 5 лет лечили от заикания. А он понял идею и перестал пользоваться заиканием. Знаете, когда человек заикается, он начинает извлекать из этого недостатка пользу. Не так строго учителя подходят. Если надо пойти что-то купить, заику не просят, идёт кто-то другой. А он нашёл свою выгоду и перестал заикаться. Кстати, всё это я говорю для того, чтобы вы овладели ораторским искусством. Я же вас заставляю зачитывать ваши отчёты. Но когда речь написана, это очень легко. Ничего не упустишь, верно? А когда не записано, вы говорите, что думаете, а потом жалеете. Ой, плохо всё, надо было вот так сказать.